и, я думаю, произошел некоторый конфуз. Эс сидел рядом с Тамарой и вел себя мерзко, громко и нагло спрашивал, что они играют. Моцарт? А это что? Какой из Моцартов? А он что, на фортепьянах тоже? Моцарт? Всем видом, давая понять всем, что он на этом сборище человек случайный, он к этому не имеющий отношения человек, Господи! До какого убожества может дойти человек? Спаси и сохрани, Господи, меня от этого убереги! Ведь он сам предложил Юрского, а потом мне вдруг заявил, «Тогда я думал так, а теперь иначе». Когда машина уже завертелась, они спохватились, что все это фарисейство, и главный из них — Золотухин. 18 марта. Сел в поезд, в купе. И тут идет полока с банками. Два фильма с собой таскает, один из нас и интервенцию. Проболтали. Он потягивал Ром из фляжки, я рассказывал ему историю ссоры с Венькой. Он про свои беды с Трегубовичем. Виктор Трегубович, кинорежиссер. Вспоминали Володю. Венька сказал ему в посольстве польском, что я в Польше Гамлета хотел сыграть. Вот, оказывается, что он имел в виду в своем письме. Я простил тебе, но не простил покойный. Знал бы он, какой был разговор у меня с Любимовым. Да ведь он знал. Я не мог ему не рассказать об этом, не похвастать, как я отказался, ссылаясь на то, что Польша не Рязань, что Польша ждет Высоцкого. И мне, с бухты барахты только выучить за ночь текст, играть и позорить таганку не И как шеф был благодарен мне за это. Ну, Вене. 30 марта. Тамара сказала, что звонил Юрий Васильев, что для меня... Готова давно обещанная посмертная маска Высоцкого, и ее нужно срочно забрать. Он только что из больницы и, кажется, снова собирается туда. И вернется ли. А без него маску мне никто не отдаст. Завернул он мне Володю в вафельное полотенце. Семья его покинула. Живет с девочкой Джулькой, маленькой собачонкой. Сильный инфаркт. Так что я решил кое-какие дела почистить, отдать, что кому обещал. Только не давайте никому. Начнут тиражировать, торговать. Все торгуют, фотографиями, чем попало. Один я ничего с этого не имею, одни убытки. Володя просил этого не делать, и вы не делайте. Я много масок снимал. Они имеют свойство жить, реагировать. Будете ругаться, он будет хмуриться. Будете радоваться, он будет улыбаться. 6 июня Видел сон. Хейфит снимал Гамлета с Высоцким. Снималась сцена в могиле. Владимир спал в вырытой могиле, кинематографической. Палило солнце. Меня Марина попросила последить осторожно за ним, потому что, кажется, кто-то принес ему бутылку. Полило солнце прямо в его закрытые глаза. Я тихо зашел в его изголовье, чтоб своей тенью закрыть его лицо. Из-за посыпавшейся из-под моих Босых ног глиняной крошки, Владимир проснулся. 22 сентября. Театр ускользает от истории. Вот эта таганка, она ускользнула в историю от истории. Можно лишь вспоминать, покрывать легендами, допустим, как играл Высоцкий Гамлета. Ни постановка, ни исполнитель меня не трогали. Не волновали, все казалось натужно, фальшиво и неискренне. За исключением некоторых сцен, например, с Йориком в Польше после прединфарктного состояния. Мне казалось, но Масса была в восторге и говорила, вот это да. Мое мнение в данном случае идет в контрлегенду и не имеет значения. Также вот Алла, Алла Пахиня, говорит, в первой половине он играл Супермена от беспомощности актерской и от того проигрывал. Хорошо он играл, только монолог «Я купил». И она абсолютно права. Монолог, когда он был в ударе, он выкручивал неплохо, хотя там было больше какой-то посторонней, полупьяной, полутрезвой идеи, чем-то напоминающей «Достиг я высшей власти, и теперь поплешу на ваших головах за мои прошлые непризнания и унижения». Но это стало легендой. Режиссер-постановщик растрезвонил об его игре «По миру, ему доступному». Пленка с голосом Высоцкого, исполняющего Лопахина, кочует из театра Японии в театр Хельсинки и так далее. Голос сам по себе, что бы он ни произносил, обладает потрясающей силой, всепроникающей убедительностью и магией. 4 октября. Интервью в Югославии на телевидении. Вопрос Золотухину. Вас считают духовным наследником Высоцкого. Что вы думаете по этому поводу? Духовным наследникам быть ответственнее и тяжелее, чем наследникам материальным. Друзья и наследники растут, как грибы. И в Америке, кажется, больше, чем в СССР. Конкуренция у гроба, по выражению Томаса Манна. Дыховичный замечательно сегодня говорил со мной о театре О.С. С. в один час переделал всю свою биографию. И что шеф его обожал. И Володя его обожал и слушался. Я ему говорю Ты кого-нибудь другого выбери и рассказывай ему. Я ведь это все знаю. Чего ты мне эту липнину суешь? 18 ноября. Эфрос почему-то считает, что ему неудобно, по твоему выражению, конкуренцию угроба, делать о Высоцком спектакль. Сказал ему, что он очень меня этим расстроил, что ответственность надо делить вместе и чтобы был приказ о репетициях, иначе у нас не будет почвы под ногами. Это нужно не только для нас, но и для улицы, что спектакль о Высоцком делает главный режиссер и прочее. Кажется, в чем-то я убедил Эфроса и себя тоже. Часть третья. Мизантроп. 1986. 24 января, пятница. Наткнулся на запись. Собрание. Любимов. «Разрешите мне подытожить. Я убедительно прошу. Все, кто желает подать заявление, пусть подают. И я заверяю, что мы всех удовлетворим. На общих основаниях. Высоцкого я освободил. Я поставил условие, чтобы он вшился, он не сделал. Я освободил. Вообще, с вами работать нельзя. Вы не держите слова. Как можно о чем-то договариваться? Вы также забываете, что можно вызвать милицию и отправить вас куда следует? Замечания, в большинстве случаев, одни и те же. За вами стоят десятки людей, которые хотят работать. Видите? Я уж и не кричу. Я занимался Высоцким много лет. Теперь не ударю для него палец о палец. И ни в какие Париже он не поедет, никаких характеристик. Губенко. Вы зря думаете, что он ушел. Он стал мне омерзителен. Он даже приходил два раза. Может быть, мы найдем какую-то форму. Я сказал, «Вы мне омерзительны, уходите немедленно» а он у меня жил полгода. Что видит зритель? Разболтавшихся, зазнавшихся людей. Я напишу на вас на всех докладную и пошлю вас всех к чертовой матери. Мне скоро 60 лет. Я прихожу на репетицию и ничего не готова. Потрудитесь уважать мои рабочие часы или идите к чертовой матери. Сосатели трупов. Маяковеды. Есениноведы. Брехтоведы. Многообразие форм? За многообразие надо иногда... Алименты платить. Театр — это грустный дом. Вот, случайно, что ли, я наткнулся на эти заметки накануне Володиного дня рождения. А я работаю на Эфроса и буду петь одновременно на вечере Сафронова. Что вы от меня хотите, я ведь только артист. Анатолий Сафронов, поэт и драматург, в ту пору главный редактор журнала «Огонек». Репетицией сегодняшней доволен я весьма, особенно первой половиной. Лишь бы справился мой речевой аппарат со стихом Мальера и быстроречью Эфроса. А что вы от меня хотите? Я ведь только актер. Достоевский о реализме. Не то, что правильно нарисовано, а то, что правильно воздействует. 25 января. Суббота. Заехал за Иваном. В польской гвоздике купил с черного хода 20 польских гвоздик. Взяли Таню и на кладбище. Эфрос не приехал. Он с молодыми назначил репетицию мизантропа. Ну что это? Потом он ждет какого-то объединения, внимания, дружбы и прочего. Но ведь прав был Любимов, что может еще объединить и увлечь в одну упряжку память о товарище. И молодым бы это было бы, ох, как для души полезно, что и они с нами, что они пришли не на пустое место, а место, где есть традиции, где работал Высоцкий и прочее. У Нины Максимовны побывали. Черная женщина, что была на каждом спектакле с Володей, вдвоем они ходили всегда, теперь она всегда у Нины Максимовны, выговаривала мне за дом. А когда я уходил в прихожей, тет-а-тет -тет сказала, я много наблюдала в театре и была почти всегда, когда там был В.С. И я вам скажу, единственный, кто к нему относился искренне, это вы. Его многие любили, уважали, чтили, а искренне... Относились к нему из всех только вы. Что она имела в виду под словом «искренне»? Мне не успелось спросить. Стали выходить люди, да я, кажется, и сам чувствую, что она под этим подразумевала. Режиссер-оператор Слава Виноградов из Ленинграда все снимал для истории.